Глава 12. Спонтанная прогулка с Ваёлой и граныз мор получилась на редкость удачной и душевной. Мы неспешно мерили шагами вековую аллею, прошлись по веселительной улице, заглянули на представление бродячих актеров, Но не успели мы толком наговориться, как в город вышли фонарщики со своими тележками. Они деловито сновали от фонаря к фонарю, подливали горючую жидкость, запаливали фитили. А это значило, что близится ночь, и пора было разворачивать стопы оставленные далеко позади двуколки. Но сначала... — Скажи, Ваэлла, а ты давно живешь в Клездане? — загадочно поинтересовался я. — Всю жизнь. А что? — Просто хочу понять, знаешь ли ты этот город так же хорошо, как знаю его я? — Что ты имеешь в виду, Рис? — заинтересованно сверкнула глазками девушка. — А пойдем, узнаешь. Подхватив аристократку под руку, я устремился дальше по улице. Мой нарочито суровый взгляд и воинственно выставленные эфесом вперед ножны со шпагой вынуждали прохожих шарахаться с моего пути. Простолюдины спешно опускали лица, поскольку не привыкли таращиться на людей с оружием. Этим можно было на ровном месте поднять себе проблем. А немногочисленные дворяне, попадавшиеся нам, были явно наслышанные желтоглазом авантюристе из рода адаммастра «Как там меня называли? Дважды выживший?» «Это же они еще не все обо мне знают». Ну, в общем, неудивительно, что не нашлось желающих закуситься с молодым полукровкой, который весьма умело мошет клинком. Память рязанца услужливо мне подсказывала путь, ведя меня по маршруту, которым Александр Гурюнов ни разу сам не ходил. Мы обогнули ряд непризентабельных домиков, потом дошли до больших и красивых поместьй, кое не стыдно было бы Ивану Фальде возвести, а после я свернул неприметный проход, зажатый между трехэтажными постройками из белого камня. Как только я завел воело в безлюдное место, она вроде бы напряглась, а в какой-то момент будто даже хотела вырвать свою ладонь из моей. Но потом все-таки сдалась и позволила себя вести дальше. Еще немного поплутав по лабиринтам старых улочек, я наконец остановился. «Пришли — Пришли, — торжественно объявил я. — Эм, куда? — осторожно уточнила девушка, скептически рассматривая заброшенный палисадник, целиком заросший буйной зеленью. «Примерно сотню лет назад эта земля принадлежала одной из фавориток молодого патриарха», поделился я историей этого занимательного местечка. «Таинственная госпожа не особо афишировала свою связь с правителем страны, а потому имя женщины доподлинно неизвестно. Наиболее вероятные владелец считают Найну Нор Ульнем, но это лишь народные догадки. Некогда здесь цвел восхитительный сад, окруженный стенами особняка. Поговаривали, что даже в столичном дворце не было подобной красоты». Но после свадьбы монарха, женившегося на принцессе Медесса, все его любовницы оказались вынуждены... <связывая> в общем, Миларии Нор-Ульням пришлось уехать из пожалованной ей резиденции. Поместье отошло в управление городской казны. Но потом оловийцы организовали переворот в Алдриме, фактически сделав все побережье своей колонии. Экономика патриархии получила чувствительный удар, так как сильно зависела от западной морской торговли. А с годами это место пришло в запустение, постепенно превращаясь в то, что ты перед собой видишь. Какая интересная история. И как ты нашел этот сад? В детстве, когда отец заставлял меня учиться, и преподаватели донимали своими занудными наставлениями, я частенько сбегал из дома. Слонялся по Клездену, словно бродяга. Разумеется, мой эксцеленс не мог смириться с таким безобразием и отрежал родовую охрану на мои поиски. Они меня находили и возвращали назад, А через пару седмиц я вновь удирал. Только прятался уже получше. — В этих... зарослях? — скептически подняла бровь аристократка. — В том числе, — невозмутимо подтвердил я. — Это одно из моих пристанищ, которые отцовские стражи так и не сумели разыскать. Пойдем. Мягко потянув спутницу, я помог ей пробраться меж прутьев проржавевшего кованого забора. После мы подошли к огромной зеленой горе, сплошь заросшей плющом и одичавшими побегами винограда. Там я на ощупь отыскал проход и откинул гибкие стебли, словно полок. — О, так это беседка! — воскликнул Вайола. Именно так, миларе! — подмигнул я. Мы вошли под зеленый свод, наполненный запахами старого дерева и листвы. Закатное солнце пробивало сквозь густые заросли миллионом огненных точек, пронзая царящую здесь полутьму. — Как тут необычно и красиво! — выдохнул дворянка, любуясь игрой света. Мы с Миларией и гран демор де мор примастились на чудом уцелевшие за эти годы лавочки и просто сидели молча. Смотрели, как гаснут одна за другой крохотные желтые звездочки, извещая о закате небесного светила. Когда начали сгущаться сумерки, я снял с ремешка калимбу и неспешно затренькал лирическую мелодию. Воспоминания о былой любви как-то сами напросились под здешнюю атмосферу. И хорошо, что Ваёла не знала текста этой песни, а то бы еще испугалась ненароком. «Прости, Гесперия, что давно не навещал», — одними губами прошептал я. «Если ты слышишь, что эта музыка звучит и для тебя». И тогда, будто по волшебству сотни светлячков украсили медленно опускающийся на землю мрак. Моя спутница от такого зрелища потеряла дар речи и смотрела на мириады огоньков, восторженно улыбаясь. «Да, это поистине был прекрасный вечер, один из лучших в обеих моих жизнях. И наслаждался им точно так же, как и моя спутница. Первородный дух лесов ничем более не выдал своего присутствия. При постороннем она не решилась выходить ко мне. Но это и к лучшему. Незачем знать людям о том, что я вожусь с существами, которых считают мифическими. «У меня нет слов, Риз», — произнесла Вайола, когда я закончил играть и развернулась ко мне. «О, нет, нет, нет! Я знаю этот взгляд!» Еще в прошлой жизни мне доводилось видеть его у женщин, когда они готовились совершить какую-нибудь глупость, о которой потом неизменно станут жалеть. Обычно, конечно, подобное происходило под действием алкоголя. И хоть мы оба с аристократкой были трезвы, это мало что меняло. Магия заброшенного сада и музыка дурманили разум ничуть не слабее хмеля. Подтверждая мои опасения, Милария гранес де прикрыла веки и подалась вперед, словно собираясь поцеловать. Но, как бы мне не хотелось устремиться ей навстречу, я понимал, что это только создаст проблемы между нами. По крайней мере, на данном этапе уж точно. Ваёла не отпустила еще своего покойного супруга. И если я поддамся сейчас, то чувство вины навсегда отвратит аристократку от меня. Моя лады легла на оголенное плечо девушки, останавливая ее. Она недоуменно заморгала, сбрасывая себя на вождение, а потом так сильно зарделась, что было заметно даже в темноте. «Близится ночь, Милария. Мне нужно как можно скорее доставить вас домой», тактично объявил я. «Да, спасибо вам, экселленс». Снова перешла на вы, моя спутница. Наверное, от смущения. Все еще стесняясь своей секундной слабости, дворянка безропотно брела рядом, избегая смотреть на меня. Я бы, конечно, мог отвлечь ее какой-нибудь пустопорожней болтовней, но что-то меня настораживало во мраке пустующих улочек. «Послушай, Риз...» — Мне, пожалуй, следует извиниться за... — начала Вайола. — Тссс! — приложил я палец губам. — Что такое? — Возрилась она на меня. — Мне кажется, нас преследуют. — Неужели? Ну кто? — Пока не знаю, — произнес я вслух, и про себя добавил. — Надеюсь, это не кто-то из моих врагов. Мы ускорили шаг, но смутные тени, то и дело мелькающие на периферии зрения, никуда не исчезли. Они упрямо двигались за нами, загоняя будто дичь. И когда до улочки, по которой все еще флонировали припозднившиеся гуляки и гремели колесами кареты, оставалось всего пару шагов, нам преградили путь. «Так-так, кто это у нас тут хаживает?» Неопрятного вида оборванец вынырнул из-за угла красноречиво, поигрывая дубинкой. «Простите, а вам какое дело, уважаемый?» Сдержанно ответил я, задвигая ваёла себя за спину. нет это то я правда чужеземец, никакого. Да вот так мы денежки шибко нужны, уж не обессудь». Я заметил, как справа и слева темнота зашевелилась, и там вырисовалась еще парочка худощавых фигур. «Не совсем понимаю, как распоротая глотка поможет тебе разбогатеть», с вызовом положил ладонь на фес в шпаги. о хо, -хо Гля, какой грозный!» рассмеялся разбойник. «Все вы желтоглазые мастера языком чесать. А то, когда дельца дойдет, как вы, Фу, нашел, чем испужать!» «Погоди, ты ведь не думаешь, что я оловиец?» Догадался я о причинах этого гоп -стопа. «Ну а как же ж? Твои буркалы даже в темноте сверкают. А за таких, как ты, маэстро платит звонкой монетой». При упоминании моего тайного имени Воела заметно напряглась. То ли от страха, то ли от ненависти. Но мне пока не до ее переживаний. «Господа, не хочу вас разочаровывать, но за меня вам не заплатят». Позволила себе легкую улыбку. «Позвольте представиться. Я Ризант Нородомастро, уроженец патриархии». Хоть и взгляд у меня янтарный, однако же я не альве. Ну, селишь ты складно, — задумчиво почесал затылок оборванец. Но мне все едино. А коли не дадут денежек, так все равно одной мразью на нашей земле станет меньше. Ужель плохо, а? Представив, как охренели бы Арвандела и Эрмин, если б к ним пришли требовать оплату за мою вяленую голову, я едва слышно хмыкнул. Вот это ирония судьбы. Стал жертвой собственной авантюры, вполне в моем духе. «Просто дайте нам пройти, и мы забудем об этом досадном недоразумении», предпринял я последнюю попытку решить вопрос мирно. «Девка, пуща бежит, а вот ты, господин, не торопись!» последовал ответ. «Что ж, я сделал все, что мог. Теперь настало время говорить моему оружию». Шпага с угрожающим звоном покинула ножны, хищно сверкнув в свете луны и звезд. Острие выписывал несколько сложных фигур, даруя уличному отребью последний шанс одуматься. Но на них моя демонстрация не произвела должного впечатления. Все трое остались стоять, лениво поигрывая кто дубинкой, а кто топориком. Но первыми не нападали. И чего же эти падальщики ждут? Воспользовавшись расслабленностью головорезов, я сделал несколько подчеркнутых медленных шагов, поигрывая клинком. А потом молниеносно прыгнул в сторону левого противника, совершая одновременно колющий выпад. Узкое лезвие шпаги с едва слышным треском проткнуло человеческую кожу и погрузилось в потроха. Нападающий потешно взвизгнул и отшатнулся назад, а я уже вернулся в исходное положение, защищая свою спутницу от оставшихся двух. «Ай-яй-яй, он пырнул меня, ребята! О!» — заблажил раненый, выпустив из ладони топорище. «Ух, чтоб тебя драгор пожрал!» — сплюнул тот ублюдок, с которым я припирался. Однако сам он предусмотрительно отошел на пару шагов назад. «Ваш приятель не доживет до следующего заката, если только над ним не поработает целитель», — со знанием дела подсказал я но вряд ли у вас есть деньги на услуги лекаря. Поэтому уходите, пока я даю вам такой шанс. Так вы избежите той же судьбы». Это мы еще поглядим, нелюдь проклятая!» Подал голос второй подельник, перекрикив из на товарища. «А ну, корсан, не рыдай, а кебаба. Давай с нами, навались!» И головорец с лишней дыркой в брюхе нашел себе силы подчиниться. Причитать и кряхтеть, правда, не прекратил, но упавший в уличную грязь топорик подобрал и на полусогнутых, держась за живот, медленно поплелся ко мне». Остальные его приятели последовали тому же примеру. Но двигались они так неспешно, что у меня закрались подозрения, будто они медлят нарочно. Время тянут? Зачем? Пока не ясно. Но я в любом случае намерен разрушить их планы. Шпага свистнула, рассекая воздух, и неосторожно подставившийся бандит лишь чудом избежал знакомства с закаленной сталью. Рубящий удар пришелся на массивную голову дубины, и я сразу же атаковал вновь. «Замах! Замах! Выпад!» «Болезненный вопль!» В засохшую уличную грязь с дробным и глухим стуком падают два чужих отрубленных пальца, а третий повисает на тонкой ниточке сухожилия. Этого хватает, чтоб подонок выпустил дубину, оставшись совершенно беззащитным передо мной. Я уже намеревался прикончить его, но тут на помощь подоспели двое его товарищей. Один, все еще держась за кровоточащую рану на животе, отогнал меня на полметра широким, по-деревенски неуклюжим взмахом топора. Вот только это стало последним, что он сделал в своей жизни. Да на! Ахра! Воинственный клич перешел в предсмертный булькающий хрип. На отходе я успел со всей дури ткнуть противника шпагой в морду. Остреемое моего оружие удачно влетело прямо в раззявленный рот, с хрустом пробело небо и вошло в мозг. Труп нападавшего моментально рухнул, а предсмертная агония скрутила спазмом мышцы. Бедолагу аж дугой вывернуло и гнуло не меньше полминуты. Вот теперь точно минус один. Уже собираюсь разобраться с беспалым его подельником, я крутанулся на пятках, хлестко взмахивая шпагой. И очень вовремя, потому что невредимый головорез уже примерялся, чтобы огреть меня увесистой колотушкой. Однако гаденыш оказался достаточно проворным и разминулся с моим клинком на пару миллиметров. Разумеется, жить этим оборванцам оставалось считанные минуты. Я их разделываю под орех и даже не особо вспотею при этом. Если бы не вояла, которая замерла позади меня, будто парализованная. Уже б давно эта сладкая парочка захлебывалась кровью. Но я очень боялся отходить от аристократки далеко. А ублюдки этим пользовались, маяча за пределами досягаемости моей шпаги. Только поэтому их сердца еще бились. Мне показалось, что у нас возникла патовая ситуация, когда ни противник не спешит нападать, да и я не рискую оставлять за спиной беззащитную миларию. И ровно в тот момент, когда я уже решился на стремительный рывок, атаку и столь же стремительный отскок назад, мои уши пронзил женский крик. Еще не знаю что вижу, я похолодел. Время не просто стало тянуться, как тягучая смола. Оно будто остановилось. Ледяной пот выступил на моем лбу и заструился по спине. Всего одно короткое движение показалось мне вечностью. В реальности не истекло и десятой части секунды, а я уже успел столь о многом подумать. Если какая-то тварь навредила Вайоле, то я сотру ее в порошок. Прямо на этом самом месте. К моему величайшему облегчению, с Милари и Граны с Демор было все хорошо. По крайней мере, она не выглядела раненой. Напротив, девушка излишне смело для своей комплекции вцепилась в какого-то хмыря и безжалостно полосовала ему рожу своими ноготочками. А тот пытался отбиваться от нее самострелом. Ну какие же сучары! Так вот, чего они ждали. Своего четвертого подельника, снаряженного дальнобойным оружием. Во время схватки, назло стрелку, мою спину закрывала Вайола. Потому-то подонку пришлось подойти ближе. Но тут аристократка его заметила и совершила то, чего даже я не мог от нее ожидать. Она, защищая меня, бросилась в драку. Бандита с арбалетом же подобный поворот и вовсе застал врасплох. Пожалуй, только поэтому он еще не пырнул чрезмерно самонадеянную дворянку чем-нибудь острым. Так, ну все, игры закончились. На кончиках моих пальцев засияли магические проекции маленьких серпов, а затем целая россыпь бесшумных плетений полетела в парочку уродов, которые меня отвлекали. Воздушное лезвие вполне могло перерубить пополам коровью тушу, но я нарочно не вливал много энергии в заклинание, чтобы не объяснять спутнице, как мне удалось расчленить человеческие тела своей тоненькой шпагой. Голодранцам этих слабосильных чар хватило с избытком. Маленькие серпы пронзили их играючи, как талое масло, и оба ублюдка рухнули на со сочась кровью, будто пробитые бурдюки. Кажется, они так и не поняли, что их убило. Теперь я мог сосредоточиться на подонке, сцепившемся с Войолой. Тот как раз сейчас размахнулся, чтобы вдарить аристократке со всей своей пролетарской мощью. Ради этого он даже убрал одну ладонь с арбалета. И только боги знают, чего бы это стоило изнеженной миларии. Выбитых зубов, сломанной челюсти, скособоченного носа. Однако мимолетного мгновения, нужного нападающему для замаха, хватило и мне. Пользуясь тем, что в ладони у меня лежит длинный клинок, я сделал резкий широкий шаг, и коротко стеганул разбойника по отведенной назад руке. Попал удачно, прямо по сгибу локтя. Весу в моем оружии было всего около 800 грамм. Это отнюдь не кавалерийский палаш, который мне доводилось орудовать в бытности льдмистром Сарьенского полка. Но злость и всплеск адреналина прибавили сил. Так что я практически перерубил конечность оборванца, оставив ее болтаться на широком лоскуте кожи и ткани. Говоря сперва не понял, что произошло, А только заторможенно оглядел обрубок, из которого вовсю христал багряный фонтан. Зрачки у душегуба расширились от шока, а пасть раззявилась, готовая исторгнуть вопль. Но шпага, вошедшая ему под нижнюю челюсть, заткнула урода получше всякого кляпа. Лезвие вошло аккурат между позвонками, рассекая костный мозг, а когда выходило, по-видимому, задела еще и артерию, потому что меня окатило горячими брызгами чужой крови. Вы в порядке, Милари? участливо поинтересовался я у тяжело дышащей ваёлы. Я. я. Ну же, посмотрите на меня! Пришлось мне тряхнуть за плечи спутницу. На мое залитое алом лицо уставилась пара ошалевших глаз, и в них медленно завозился ужас. О, боги, резант вы ранены! Вскричала девушка. Нет же, я хочу узнать, не ранены ли вы, врикнул я в ответ. Нет, кажется, нет. Я невредима. С сомнением выдавила аристократка. Отлично, тогда уходим. Я протащил воелу мимо четверки трупов. Старался сделать это побыстрее, дабы не испытывать стойкость ее духа, но она все равно мешкала и до последнего пялилась на туши разбойников, распростертые в темных лужах. Спасибо вам, Милария! Сегодня вы спасли мне жизнь, заговорил я, дабы отвлечь спутницу от мыслей о произошедшей бойне. Хм, прошу меня простить, Риз, но в первую очередь я билась за саму себя! нервно хмыкнула она. Ведь убейте подонки вас, то многоокий знает, чего захотели бы сделать со мной. «Ваша правда. Но это мало что меняет. Теперь я ваш должник». «Мне ничего от вас не надо, Экселенс! гордо вздернула носик Вайола. «Нет, нет, не отпирайтесь», — запротестовал я. «Но Радомастро не любит копить долги. Если вы отказываетесь от моей благодарности, то я отплачу вашему роду». «Каким же образом?» — заинтересовалась собеседница. «Передайте Экселленсу Ириану, что я принимаю его предложение», — сверкнули янтарным огнем мои глаза. Но обязательно скажите, что это целиком ваша заслуга. Если умолчите, то я сам ему это объявлю при первой же встрече». Вайола от неожиданности сбилась с шага. На ее лицо наползло трудночитаемое выражение. Однако я предпочел сделать вид, что не замечаю его, поскольку слишком занят оттиранием чужой крови с лица. «Что ж, Гран из Демор, надеюсь, ты рад. Ты ведь это хотел от меня услышать?»